Алексей Щербаков. Гражданская война. Генеральная репетиция демократии. Пролог. Неизвестная война. Пожары над страной все выше, жарче, веселей. Их отблески плясали в два притопа, три прихлопа. Но вот судьба и время пересели на коней. А там в галоп под пули в лоб, и мир ударило возноб. От этого голопа. Шальные пули злые, глупые и бестолковые А мы летели вскачь, они за нами в лед, Расковывались кони и горячие подковы, Летели в пыль на счастье тем, кто их потом найдет. Увертливые поводья, словно угори, Испутанные и волосы, и мысли бегу, А ветер дул и расправлял нам кудри, И распрямлял извилины в мозгу. Владимир Высоцкий О российской гражданской войне Люди знают до обидного мало.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 Герои произведения, русские офицеры, сражаются за украинского самостинника и по совместительству немецкого ставленника Гетмана Скоропадского против другого украинского самостинника Симона Петлюры. И так бывало нередко. Красноармейцы порой вступали в бои с красногвардейцами, одни белогвардейцы поднимали восстание против других. Интернационалисты-большевики сражались против вторгшихся на Украину и в Беларуси поляков,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 А почему все сложилось так, как сложилось? И могло ли получиться как-то иначе?